Глава двадцать День 7, Тринидад. План был сложным. Слишком много переменных. Слишком много бегущих. Во-первых, посадка в транспортное средство, которое должно будет вывести нас из Пародизара, должна будет происходить не в том помещении, в котором Конон встречался с Джеки, а в другом конце города, в ангаре, до которого по вентиляционным шахтам не добраться. Необходимость пройти через город незамеченными являлась самой сильной угрозой. Жители Парадизара хорошо знали всех нас в лица, так что мы всерьез рисковали быть раскрытыми на полпути к финишу. Во-вторых, мне с отмороженной нужно будет организовать еще четверых человек, каждый из которых должен будет запечатлеть в свой мозг точную карту маршрута, после чего не заблудиться, не выдать нас, ничего не перепутать, слишком много возможных переменных. В полночь мы все собрались в номере Абракадабры. С выводом сразу же возникли проблемы, которых я никак не ожидала от него или от остальных. Он настаивал на том, что хочет забрать с собой представленную к нему женский номер 19-938. Мы с отмороженной крайне доходчиво объяснили ему, что лишнего места в нашем спасительном транспортном средстве нет. И он, спустя целых пять минут сопротивления, все же сказал, что понял нас. Я не уверена в его понимании, но не зациклилась на этом, так как у нас и без этого было много задач. План заключался в разделении. Во избежание привлечения к своим персонам стороннего внимания мы должны были выходить в город по одному. Флот должен будет организовать нам выход из нашего здания. Дальше прямой маршрут до ангара, подземная станция, ворота G, парковка номер 12, погрузка не позднее двадцати 30 Сложнее всего давалось ожидание. В течение дня мы занимались тем, что практически безостановочно ели и пили. Каждый из нас знал, что за пределами города нас не ожидает пиршество. Так что все инстинктивно пытались заранее насытиться и утолить жажду. Только Джеки мало пила и еще меньше ела. Очевидно, еще не просекла, что она в принципе может обходиться без еды и воды безостановочно многие недели. Много же ее, такую несведущую, ждет открытий на тему того, кем она теперь является. Было бы интересно увидеть, как она отреагирует, узнав, что теперь прыжок с отвесной скалы может ее лишь повеселить, но не убить. Вывод о бракодабра сладкие Нецка обсуждали церемонию возвращения памяти, которая была запланирована на завтра. Насколько я поняла, никто из них особенно не жаждал вернуть себе воспоминания, которые не могли являться гарантированно правдивыми. Если бы их мысли на этот счет были прямо противоположными или неоднозначными, побег дался бы им еще сложнее. Благо, на этой почве не возникло проблем. Я периодически поглядывала на вывода. Он вроде как старался не смотреть в сторону женского знака 19-938, но загвоздка была в том, что он именно старался. Его напряжение немного волновало меня, но только немного. В основном я была сосредоточена на своих собственных тараканах. Фло пришел за нами ровно в половину восьмого. Сказав слугам, что забирает нас всех для последней консультации перед церемонией возвращения памяти, он подтвердил для женского знака 60-504, представленный к сладкому, что меня с Жеки он тоже забирает, несмотря на то, что в церемонии мы вдвоем не должны будем участвовать. Вроде как никто из слуг ни о чем не догадался. Хотя, может быть, дело было в том, что из-за своего статуса они не могли себе позволить противоречить Фло. Я старалась не думать о мужском знаке 20-1107, потому как не могла позволить себе неоправданный риск. В конце концов, от моих действий сейчас зависит не только моя жизнь, но и жизнь Джеки, Вывода, Нецка, Абракадабра и Сладкого. Благодаря этой ответственности задача не оборачиваться давалась мне проще, чем могла бы. Так что я просто... Не оборачивалось. Лифт четко по плану ровно на одну минуту застрял между девятым и восьмым этажами. За эту минуту мы успели переодеться в те вещи, которые Фло принес нам в своем рюкзаке-мешке. Безразмерные штаны и толстовки на молниях длиной почти что до колен с глубокими капюшонами. Выводы достался синий, сладкому зеленый, а бракодабрик коричневый, нецко фиолетовый Мне с Джеки достались одинаково черные. Все эти вещи мы надели поверх своих, после чего нам всем были выданы тряпичные маски одинакового черного цвета, отлично прикрывшие наши лица от носа до подбородка. Со слов Фло, в парадизаре уже пару недель как бродит сезонный грипп, так что сейчас хождение в масках по городу считается нормой. Когда лифт вновь пришел в движение, все мы, за исключением Фло, были уже полностью переодеты. Доехав до первого этажа, лифт начал горизонтальное движение. При первой остановке из лифта вышел вывод. На следующей Абракадабра, затем Сладкий, после Нецка, на предпоследней остановке вышла Джеки. Все они должны были покинуть здание через стеклянные двери и безостановочно идти по тротуару до площади с фонтаном в виде льва, извергающего воду из пасти. четвером и даже подвое мы не могли идти. Если нас бросятся искать до того, как мы покинем парадизар, вероятность того, что искать будут именно одиночек, была меньше. На нашей стороне было отсутствие камеры видеонаблюдения в лифтах и на первом этаже. Но на самом выходе из здания камеры все же были установлены. Так что все были предупреждены о том, что поднятие головы вверх чревато последствиями. Отмороженная вышла из лифта даже не обернувшись. Хорошо. Значит, она уверена в себе. Еще бы. Она металл. Нужно собраться. Представить, что я тоже металл что меня невозможно прикончить мановением пальца. Я поехала дальше с Фло. Мы проехали пять пролетов, когда Лифт сообщил об очередной остановке. «Разве мы не должны остановиться на шестом пролете?» — повела бровью я. «Этой остановки не должно быть», — напряженным тоном отозвался Фло, и двери перед нами раскрылись. Прежде чем я поняла, что в раскрытых дверях перед нами возник человек в черной амуниции, принадлежащий местным, то ли военным, то ли охранником, раздался громкий хлопок. Резко повернув голову вправо, так что мои волосы взметнулись перед моими широко распахнутыми глазами, я увидела, как Фло с продырявленной головой спадает на пол по окровавленной стене.